И еще тонкость. В солнечную погоду поливать требуется как можно аккуратнее, чтобы на листьях не оставались крупные капли. Ведь такие капли, подобно стеклянным линзам, сводят лучи в пучок, в результате на листьях появляются ожоги. И, конечно, огурцы надо подкармливать. Делают это раз в 10 дней. Подкормка коровяк, разведенный в воде из расчета 1 к 10. Годится для подкормок и птичий помет. 70 граммов на 1 литр воды. И зола, взятая в том же соотношении. При недостатке азота листья огурцов приобретают светло-желтую окраску. Верхушки плодов заостряются. Когда в почве мало калия, Плоды в верхней части расширяются, а листья делаются темно-зелеными с желтой каемкой по краям. Перекармливать растения нельзя, все хорошее должно быть в меру. Некоторые огородники жалуются на повреждения, вызванные мельчайшими вредителями. Плети желтеют, вянут, хотя видимых причин нет, сетуют они. Что это за вредители? Один из них – обыкновенный паутинный клещик, поражает тыквенные растения и преимущественно в черноземья. Вредитель многоядный, паразитирует на 150 видах культур. Против паутинного клещика хорошие результаты дают профилактические меры. Правильное чередование культур – и своевременная прополка сорняков. Если же паутинный клещик завелся, листья огурца приобретают светлые точки. Затем появляется пятнистость, мраморность. Надо растение опрыснуть настоем картофельной ботвы. Один килограмм свежей измельченной ботвы заливает десятью литрами воды. Смесь настаивают 3-4 часа, Затем процеживают, и раствор готов для опрыскивания. Этот же самодельный препарат поможет и против бахчевой тли, существенно вредящей огурцам. Тлю пожирают естественные хищники, божьи коровки, личинки, мух журчалок, комары. Большое огорчение подстерегает огородника при вспышке картофельной плесени, фитофторозе. Заболевание это прячется в больных клубнях картофеля и в растительных остатках помидоров. На участке фитофтороз обычно поражает сперва ботву картофеля. В теплую влажную погоду вдруг на листьях замечаешь бурые пятна. Перевернешь лист, а с изнанки белый налет пушок грибницы. Если влажная погода продолжится, через несколько дней вся ботва на участке приобретает явные признаки болезни. Клубни перестают расти, угнетены недугом зеленой массы. С ботвы болезнь перекидывается на клубни. С каплями дождя возбудитель проникает через трещины почвы к подземным органам, и заражение не миновать. Вот почему, как только появились признаки фитофтороза, надо картофель хорошенько окучить. Толстый слой почвы не пропустит возбудителя к молодым клубням, и они останутся здоровыми.